Часть 5. Если я правильно помню, Бойня номер 9 накрыла к своим кандидатам около 2 недель назад. Не знаю, что именно там произошло, но слухи на миколо что оружейник теперь работает вместе с драконом. И за 2 недели они построили это. Все другие модули дракона были выполнены с деталями, подчёркивающими общую драконию тему: клыки, напоминающие чешую пластинки брони, морды как у рептилий. Но в конечном итоге все они были лишь машинами, а общая тема была, ну просто Темаи. Вместо панели брони он был покрыт чешуёй, прекрасной, узорной чешуёй, более мелкой в местах сочленений, там, где она должна была сгибаться и складываться, и более крупной в районе когтей и коленей на лице. У него были крылья, такие же, как у летучие мыши, состоящие из пальцев, между которыми растянута мембрана. Само тело напоминало ящерицу, но плечи и передние конечности копировали строение человека. Когда Зазыль шевелился, было видно, как под его покрытой чешуёй кожей движутся внутренние механизмы. Насекомые нашли способ попасть внутрь, и я обнаружила, что он сильно отличается от машины, с которой мы только что сражались. Он не был ни монолитным, ни особо прочным. Провода и механизмы внутри не отличались особой неуязвимостью. Неболе усиленными или сплетёнными под металлической сеткой, да и их было так много, и они были упакованы в Зазыле столь плотно, что я не могла рассчитывать повредить их все. Даже если бы использовала каждую мошку в городе, азазель, которого я увидела в чьем-то море, был машиной столь же запутанной и многосложной, как живое органическое существо. Но как? Это просто немыслимо, с учетом временных рамок, изготовить каждую отдельную уникальную деталь для такой насыщенной и сложной конструкции должно было потребовать уйму времени, а у них было всего две недели. Неожиданно меня осенило. Сначала мысль сформировалась лишь наполовину, А затем словно что-то щёлкнуло. У технарей была специализация, какая-то особенная область работы, направление, в котором их достижение не мог повторить кто-то другой. И теперь я поняла специализацию дракона. Она могла анализировать проекты других технарей и реализовывать их идеи в своих разработках. Теперь всё сложилось в цельную картину. Модули, которые она использовала, опирались на идеи, которые я уже видела в работе других технарей. В корабле с дронами использовались генераторы антигравитации Крутуша и пространственные электрошокеры оружия и пространственные электрошокеры оружейника. В колесе драконе использовалась, возможно, та же идея, что и в электромагнитной подвеске, которую собирал Крутуш, когда мы атаковали штаб квартиры СКП. К тому же это объясняло, как она экономила время, чтобы делать модули, если её силоусиливает мыслительные аналитические способности, необходимые, чтобы понимать и применять идеи других технореев. она могла направить все свои ресурсы только на производство. Оружейник создавал базовый проект, а она бралась за него и с помощью собственной силы или искусственного интеллекта доводила до кондиции. Что-то мне подсказывало, что она начала работать с протекторатом и гильдией именно по этой причине. Так она получила необходимое финансирование и материалы. Будучи членом команды, она также имела доступ к разработкам различных героев технорей под предлогом надзора за ними или обеспечения безопасности. Добавьте сюда всё конфискованное у преступников Рудибакуды, и она получила беспрецедентный доступ к работе других технарей. Иногда у меня бывают озарения, моменты достойные того, чтобы крикнуть: "Эврика!". Рождённый не только вдохновением, творчеством или креативным мышлением, сколько попыткой найти слабое место, чтобы самой выбраться из ловушки. Но сейчас это было явно не тот случай. Честно говоря, лучше бы эта мысль не приходила мне в голову, потому что удар по боевому духу это последнее, что мне сейчас нужно. Если моя догадка была хотя бы на крохотную долю верна, то дракон воплощил в себе все те качества, что делают технории такими опасными. И всё-таки мы должны найти способ остановить её, иначе все наши усилия пойдут насмарку. Я начала расширять зону поиска с помощью стрекос-трансляторов, но обнаружила нечто странное. Насекомая масса вогибли, как только приблизились к конструкции, которую строил модуль. Он вонзил в землю коготь И чувство роя выявило тонкий стержень, проходящий параллельно земле и повторяющий все неровности поверхности. Телескопическая конструкция протянулась на несколько десятков метров от угла здания до основания стены на противоположной стороне улицы. Движение прекратилось. Модуль двинулся дальше, а затем стержень расцвёл. Не знаю, как назвать это по-другому. Металлический стержень расширялся и разворачивался, расшелушивался словно бамбуковая палка, побеги и отростки вырастали за доли секунды. Конечная стадия, которую можно было бы назвать цветением, была знакомой. Если бы я могла его видеть, то описала бы как расплывчатое пятно. Оружиник использовал этот эффект в оружии, которым дрался с Левиафаном. У манекена был ножик с таким же эффектом. Вот только сейчас эта мутная полоса была шириной 1,5-2 м. Я наблюдала, как модель поворачивая головой вправо и влево, осмотрела окрестности и выбрала место для установки ещё двух стержней. Один из них протянулся, наверное, на 200 м, прежде чем уткнулся в стену. Пока я наблюдала, уже четыре улицы стали непроходимыми. Что об общем униформалов и убойный номер 9. Помимо нашей общей угрожающей природы и жутковатых сил, мы склонны уклоняться от прямого боя, предпочитая партизанские вылазки, направленные на то, чтобы не давать врагу прийти в себя. Драконы-оружия решили сосредоточиться на противодействии именно этой тактике. Они ограничивали наше перемещение, расставляя барьеры, служившие высокотехнологичным эквивалентом колючей проволоке. проволоки, проволоки, которая из пориот стали. Хотя это не сможет остановить Сибирь. Какую из выведенных мной технологий они могли бы использовать против неё? Или, может, какую-нибудь технологию, которую я не видела? Существует весьма неприятная возможность, что-то дальнобойное, что может уничтожить контролёра, тот, от которого он спрячется в укрытие. Что-то микроскопическое, что заполняет воздух и ослабляет противника, если только он не находится в герметичном контейнере? Что не так? спросила Сука. Разбираюсь. Потоис найти остальных, но есть проблема. Модуль устанавливает барьеры. Силовое поле, которое они использовали против Солнышка? спросила Регенс. Я покачала головой. Думаю, это тот самый разозеля, о котором говорила директор. Он использует ту мутную хрень, которая режет все-все. И, и рассказывала тебе о ней. Не помню такого, сказала Чертёнок. Главное, не трогай, сказала я ей. Я не шучу. Скорее всего, ты лишишься пальцев или даже руки, прежде чем поймёшь, что происходит. Ага. Я думала, эти штуки не должны использовать ничего смертельного, сказала регент. Голубое огонь. А теперь ещё это? Даже не знаю, ответила я. Директор сказал, что модули были спроектированы для борьбы с девяткой, они должны быть максимально смертоносными. Я Я уверен, что они сдерживаются. Они уже несколько раз могли по нам ударить, но не стали. На этом можно сыграть, но риск велик. Зачего? Сообралась записаться в камикадзе? спросил регент. Думаю, нет. Мы не знаем всех инструментов, которыми он может быть оснащён, особенно учитывая, что здесь поработал оружейник. Там обязательно должно быть что-то, что по их мнению остановит Сибирь, так что грубая сила отпадает. Преграды, которые на возводят, задуманы против крюка-волка и от создания ампутации. Прочный корпус защита Джека. Кроме того, девятка может использовать заложников. Готова поспорить, у него есть удерживающая пена. И что мы будем делать? В конце концов, это просто машина, польская, отлично спроектированная. Мы можем сломать её, нужно только хорошенько подумать, как. Но наша цель номер 1 не дать ей зажить на свугл. Можно передвигаться по крышам, предложила Регент. Не лучшая идея, ответила я. Это ограничивает возможности отступления. Выбор у нас и так небольшой, небольшой, но будем ломать голову, когда до этого дойдёт. Полезем, если уж совсем припрёт. Собаки обеспечат нам скорость, и я так понимаю, эти цихростали можешь поднять одного или двух человек за раз? спросила я. Регентке ввёл, и я продолжила. Сейчас мы лучше будем держаться от него подальше и попытаемся найти остальных. Я оглядела всех и убедилась, что остальные со согласны. Я посмотрела на суку, не воспримет ли она эту тактику как трусость? Ладно. Согласилась, сука. Хорошо. Не против оставить твоих людей здесь. И мне нет смысла ввязываться в бой. Она кивнула. Я оглянулась на девушку-ветеринара и на парнишку, и они спрыгнули на землю. Мы продолжили путь. Я на Бентли, сука, на спине волчонка. Кусака и Шавка вдвоём на двери, а прямо за нами на другой двери Регент и Чёртёнок. Машина продолжала планомерно устанавливать дезинтеграционную ограду, выгороживая зону рядом с территорией баллистика. Если бы мы выбрали путь вокруг Азазеля против часовой стрелки, то пёрлись бы в созданное левиафаном озеро. Но двигаться по его границе означало подойти опасно близко к модулю, да и находиться возле кромки воды значит стильно ограничить себе возможность отступления. Если мы хотели прорваться в сторону центра, у нас остался только один реальный вариант: повернуть налево и обойти модуль как можно дальше. Пока мы двигались, я продолжал отслеживать перемещение модуля, одновременно сканируя окрестности в поисках других. Зазельво заводил новое ограждение, но не вплотную друг к другу, чтобы установить следующий барьер, он взлетал и проносился на 2-3 квартала. Мне не был понятен смысл этих действий. Насколько могло судить наших товарищей по близости не было, а между барьерами было достаточно места, чтобы не стеснить нас в манёвре, даже если мы захотим пересечь район напрямую. Конечно, мне помогала моя сила, однако даже сука сумела бы справиться без особых проблем. Я не могла отделаться от ощущения, что здесь что-то не так. А возможно, с этими стержнями связано что-то, о чём я не знаю. Каждый из них был тоньше моего мизинца, так что никаких скрытых ловушек там быть не должно, даже с учётом мастобых талантов оружейника. Давненько я уже не ездил на собаках, они не слишком хорошо подходили для верховой езды, а Бендли так особенно, с его широкой грудью и бочкообразным туловищем. Мои ноги разъезжались слишком широко, что делало скачку неудобной, особенно с учётом прыжков и непрерывной боли в плече. Береños шёл полевую операцию Брукса. Я хотела предложить остановку, как вдруг заметила движение не из Азеле. К нам приближались с другого направления. Моё сердце сжалось. Дракон с дронами. Противник, выкрикнула я и направила больную руку в направлении нового модуля. Он приближался сбоку и достаточно целенаправленно. Похоже, что он нас отслеживает. Это был один из тех моментов, который требовал от лидера ответственного решения. Однако похоже, что все варианты были одинаково плохие: разделиться и пойти на сближение с ЗЗЗлем, попытаться противостоять драконам с дронами, спрятаться с риском оказаться в ловушке. Чёрт. Мне пришло в голову, что на самом деле моей сильной стороной было не создание стратегии на ходу, а импровизация. Есть разница. "Сюда!" крикнула я. Бежать прямо по улице означало оставаться на самом виду. Я повела группу по диагональным маршрутам, двигаясь то по главным улицам, то по переулкам. Вот леис от корабля с дронами немного приближей к Зазелю. А Зазель пришёл в движение и взлетел, направляясь прямо к нам, что заставило меня подумать, что это, возможно, и был его план с самого начала. Нас окружили, крикнула я. Разворачиваемся. Я сильно натянула цепь Бентли, принуждая его развернуться и побежать в сторону, откуда мы прибыли. Регенту Чертёнку в шавке и косоке пришлось хуже. Саласки были слишком инерционны и не могли быстро разогнаться. Пока остальные пытались развернуться и набрать скорость, сука, и я верхом на собаках рванули вперёд. Мы не могли останавливаться и ждать их. Модуль с дронами прижёг нас справа, дроны высыпались из гнева и летели с тлёдом, так же как за мной следовали мои насекомые. Часть дронов двигалась нам на перерез, а Засель был сзади слева. Опасность окружения всё ещё была высока. Если мы не собирались сражаться с толпой дронов или одним из модулей, то единственный оставшийся вариант свернуть налево. Поворот привёл нас к территории, на которой я зазырю установил стержне ограду твою ж мать. Теперь до меня дошло, что он собирался сделать. Как только мы войдём внутрь, он взлетит и установит оставшиеся стержни, закроет последние проходы и захлопнет ловушку. Я сканировала местность роем на глазами, и ещё несколько секунд, и решение будет принято за нас.